Глава одиннадцатая. Баракуда и ее два боевых товарища стояли в шатре главнокомандующего армии Рорха и ждали, когда владелец шатра соизволит их принять. Лорд Тинус появился спустя минут двадцать ожидания наемников. «Приветствую!» На молодом лице юноши, на верхней губе которого лишь начала пробиваться редкая щетина, появилась слащаво-ехидная улыбка. Он вальяжно прошел к своему походному трону, сел на него, закинув ногу на ногу, и окинул баракуду и ее команду взглядом, полным презрения. «Чего вам нужно?» – спросил он, и, посмотрев сначала на моржа и касатку, остановил свой взгляд на баракуде. «Мелкий, заносчивый выродок», – подумала про себя она, но вместо того, чтобы разбить это ухоженное личико своими латными рукавицами, а этого она очень хотела, – Сделала довольно утонченный реверанс и склонила голову. «Мы пришли сказать, что я и мои товарищи этой ночью прокрались в замок и убили лорда Карнштанта». Баракуда подняла голову и натянула на лицо вежливую улыбку. «За что нам, конечно же, хотелось получить награду», — добавила она и снова склонила голову. «Да, это правда?» Юный лорд вскочил с трона. «Вы правда его убили?» да лорд тинус ответила баракуда ха ха ха, -ха, -ха! громко засмеялся юноша ха, ха ха ха старый маразматик получил все таки по заслугам фух он подошел к столу и взяв в руки графин с вином наполнил им себе кубок после чего посмотрел на баракуду и наполнил еще один прошу угощайся он кивнул в сторону наполненного кубка «Благодарю», — ответила баракуда, подойдя к столу, взяла в руки кубок и испила из него. «Фу, что за сладкая дрянь!» — подумала она, но вместо того, чтобы выплюнуть содержимое своего рта, сделала над собой усилие и проглотила рубиновую жидкость и даже улыбнулась. «Чудесное вино!» — натянув на губы льстивую улыбку, соврала баракуда. «Еще бы! Три сотни золотом за бутылку!» — хмыкнул юнец и, подойдя к трону, снова уселся на него. «Бертран — Бертран! — крикнул он, и спустя мгновение в шатер зашел рыцарь. Он — Силен! — заметила барракуда, одного взгляда которой хватило понять, что перед ней стоял опытный воин. — Это... — лорд Тинус бросил на баракуду презрительный взгляд. — Наемница говорит, что со своими людьми проникла в замок и убила старого хрыча. Ты можешь это как-то прокомментировать? — «Да, лорд Тинус. Буквально пару минут назад я получил донесение от наших разведчиков, что в городе объявлен траур», — ответил воин и посмотрел на наемников с подозрением. «Ха-ха-ха!» — снова громко рассмеялся юнец. «Это определенно лучший день за последние несколько лет», — радостно воскликнул он. «У тебя есть основания полагать, что его убил кто-то другой, а эти наемники меня обманывают», — спросил юнец своего воина, и разом, осушив кубок, кинул его куда-то в сторону. «Не знаю, лорд Тинус», — склонил голову воин. «Шанс, что это простое совпадение, крайне мал», — ответил он и окинул наемников изучающим взглядом. «Хотя мне кажется довольно странным, что прежде чем убить лорда Карнштанта, они не зашли к вам, дабы заключить сделку», — добавил он и посмотрел в глаза баракуди. «Черт!» — выругалась про себя она. «Интересно, а он догадался, что в замок мы попали совершенно по другому поводу?» «Как-нибудь прокомментируешь слова Бертрана?» Лорд Тинус с интересом посмотрел на нее. «Фамильярный ублюдок», — подумала Баракуда, но спокойно подавила в себе желание забить нос этого молокососа ему же в череп. «Я подумала, что в вашей армии может оказаться хвост, поэтому мы с моими людьми решили провести эту операцию тайно» ответила она, заранее подготовленным на подобный вопрос ответом. Юнец посмотрел на воина. «Звучит логично», — произнес тот. «Хорошо, тогда зови мне казначея», — ответил лорд Тинус. «Ну а вы пока располагайтесь. Сегодня я устрою пир в честь смерти этой старой развалины, и вы будете почетными гостями на нем», — произнес он и, поднявшись с трона, покинул шатер вместе с воином. «Не нравится мне все это», — произнес Морш, подойдя к баракуде. «Мне тоже», — ответила она. «Мне тоже». «Вот это я понимаю, разнообразие», — усмехнулся я про себя, глядя на Крока, который, в отличие от чемпиона, был раза в полтора его меньше и явно уступал в размерах даже своим собратьям. «Не суди о книге по обложке», — ответила Андромеда. Да я и не сужу, просто подумал, что охотник на монстров будет не уступать в размерах Кроку-чемпиону. Поделился я с И.И. своими соображениями. Размер не всегда имеет значение, усмехнулась мне в ответ искусственный интеллект. Проигнорировав ее шутку, я посмотрел на характеристики Крока. Ракус-кровавый клык. Крок-герой. Двенадцатый уровень. Специализация. Убийца-чудовищ. Восьмой уровень умения и навыки двужильность пятый уровень ярость пятый уровень первозданная мощь пятый уровень амфибия седьмой уровень легкие тритона седьмой уровень маскировка четвертый уровень мастер засад пятый уровень владение луком пятый уровень прочная шкура пассивное умение неостановимый пассивное умение как и некоторые герои которых я нанимал ранее Ракус изначально был экипирован огромным луком, к которому прилагался колчан со стрелами, и каждая из них была размером с копье, а может и больше. Да уж, такая стрела прошьет насквозь даже самую толстую шкуру или даже металлический доспех, подумал я, глядя на темно-зеленого крока, чешую которого покрывали сложные черные узоры. Не знаю, была ли такой сама чешуя, либо он сам нанес этот рисунок. «Пойдешь со мной», — приказал я Ракусу. «Слушаюсь». Он склонил голову и поправил колчан на своей спине. «Хм, интересно», — подумал я, увидев, что на поясе у Крока находится еще пара ножен с кинжалами или ножами. Это меня немного удивило, учитывая, что я думал, что эти ребята любят сражаться исключительно руками или задействуя свою ужасающую пасть. «Эх, ладно». Я сделал глубокий вдох и открыл интерактивную карту. «За мной!» — скомандовал убийца чудовищ, и пошел в нужном направлении. «Пришла пора посмотреть, чего ты стоишь». Получено 7000 XP. Внимание! Квест логового монстра» успешно завершен. Награда — 15000 XP. А сталкит 30 уровня падает на землю и перестает шевелиться. «В одиночку мне такую тварь точно не одолеть», поделился я своими мыслями с Андромедой. «Это только пока», ответила искусственный интеллект. «Ты не так уж и давно в этом мире, так что не вижу причин для расстройства». «Плюс, в отличие от прошлого мира, у тебя здесь другая роль. Пока с тобой такие союзники, вроде этого убийцы-чудовищ или те двое героев, которых ты отправил в круг крови, беспокоиться тебе особо не о чем», добавила она, И была, как всегда, права. Я посмотрел на тварь, которая выглядела, как огромная бурая макрица, после чего перевел взгляд на копье, торчащее у нее в единственном незащищенном хитиновой броней месте, а именно глаз. «Один из шести. Ты хорошо постарался», — произнес я, обращаясь к кроку, стоящему у меня за спиной. «Это честь для меня — охотиться рядом с вами», — ответил Ракус. Охотиться рядом со мной», — повторил про себя его слова и усмехнулся. «Как будто я был здесь хоть чем-то полезен». «Сможешь дотащить эту тушу до лагеря?» — поинтересовался я у Крока-героя. «Да, повелитель». «Отлично. Тогда встретимся в подземелье», — сказал я Кроку, но вдруг понял, что это нерациональное использование его сил. «Стой», — остановил Ракуса. «Этим займутся другие». «А мы с тобой отправимся на следующую охоту», — сказал я Кроку и открыл интерактивную карту. «Хм, интересно», — подумал я, глядя на маркер с заданием, рядом с названием которого появилась звездочка. «А да, я ведь правильно понимаю, что с большой вероятностью это усложнение задания?» — решил проверить свои догадки. «Да, все именно так», — ответила Андромеда. «Ясно», — задумчиво произнес я. С одной стороны, это говорило о том, что я получу больше опыта, с другой же, это наверняка могло оказаться очень опасным заданием для меня и моего героя. «Не, все же подстрахуюсь», — решил для себя. «За мной», — скомандовал я Ракусу и вместе с ним отправился обратно в подземелье. «Значит, пауки», — подумал я, глядя на паутину, белым ковром застилающую деревья. И ведь явно это будет какая-нибудь огромная тварь. Я посмотрел на Кроков. «Будьте осторожны», — сказал героем и, сняв верх брони, оторвал рукав от рубахи. Обмотав его вокруг палки, я развел костер и поджег ткань. Такой себе факел, конечно, но сейчас это не важно. Первое, что я сделал, это попытался поджечь паутину. Эффекта ноль. Нити паутины не поддавались огню и совершенно не горели. Я тяжело вздохнул. Придется лезть. «Рурк, давай вперед!» — приказал я Кроку-чемпиону. «Не знаю, насколько сильна тварь, которую нужно убить, но уверен, что ее паутине с моим монстром не совладать». К сожалению, я оказался неправ. Чемпиону удалось пройти лишь метров десять, прежде чем он полностью оказался обездвижен. «Прикрой меня!» приказал я Ракусу и побежал в сторону Рурка, стараясь избегать любых контактов с паутиной и двигаясь по траншеи, оставленной им. «Тьма!» – выругался я, когда нечаянно задел ногой одну из нитей паутины, которая сразу же прилипла ко мне мертвой хваткой. Достав клык Левиафана, я без труда перерезал ее, но сразу же вляпался в другую. В итоге, прежде чем полностью освободиться и перерезать все нити вокруг, Я потратил определенное количество времени, которого, разумеется, монстру хватило, чтобы добраться до нас. Гигантский могильник 55 уровня представлял собой громадного паука истинно черного цвета, восемь глаз которого уставились не на Крока, чемпиона, который всеми силами пытался освободиться от пут, а именно на меня. Плохи мои дела. Аккуратно. Стараясь не совершать резких действий, надрезаю клыком левиафана кожу на большом пальце и медленно подношу его к метке, а буквально в следующий миг тварь бросается на меня. Несмотря на громадные размеры, прыти этому могильнику было не занимать. Отпрыгиваю в сторону, и тварь приземляется в аккурат в то место, где я только что стоял. Пробую принять вертикальное положение, но у меня ничего не выходит. «Тьма!» — выругался про себя, когда понял, что я застрял в паутине. «Видимо, все же придется вызывать змею», — проносится мысль в моей голове, а буквально в следующую секунду в морду паучары вонзается огромное копье. «Получила, тварь!» Перерезаю нити паутины, опутавшие меня, и встаю. Тем временем монстр, издав странный звук, похожий на стрекотание цикад, срывается с места и прыгает в мою сторону. Но еще в полете его сбивает мой убийца-чудовищ. Оба монстра падают на землю, и между ними завязывается нешуточный бой. «Надо ему помочь», — мелькнула мысль в моей голове, но, подбежав поближе к сражающимся, я понял, что самому мне это сделать не вариант. «Надо освободить чемпиона!» Аккуратно обогнув могильника и ракуса, я подбежал к опутанному паутиной к року и начал быстро резать нити паутины. «Арррр!» Я успел справиться лишь с одной третьей нитей, как вдруг чемпион издал громкий рев и, резко распрямив руки в стороны, разом порвал оставшуюся паутину после чего немедля сорвался с места к своему собрату, сражающемуся с гигантским могильником. Но настала пора оценить моего чемпиона в деле.